Глава шестая. Не прошло и четверти часа, как все было готово. Младший из братьев Файнц не знал, что именно они ищут, но в споре с Эваном Кэмпбеллом, настаивающим на участии в операции Артура, как практического хирурга-спинальника, оставался непреклонен. У них не было времени. Надвигалось нечто страшное. Сколько бы ни утверждали окружающие обратное, тиша себя надеждами, Он чувствовал это все яснее с каждым шагом на пути к разгадке происходящего. Только знания могут спасти этот мир. Практические знания, которые у них отсутствовали. Как ни странно, были оказался на его стороне, впервые, пожалуй, за последние лет десять, с тех пор, как они разошлись во взглядах и мнениях. Поэтому он весьма оперативно ввел Маттиаса в состояние медикаментозного сна с помощью раствора эфира. «Почему не хлороформ?» — нахмурился Винсент, закатывая рукава, дабы протереть руки спиртом. Внезапно очнувшийся во время работы Матьес в его планы не входил. «Но вы же не собираетесь дотошно перебирать все его органы, барон?» «А я не собираюсь рисковать с препаратом, который может вызвать внезапную смерть». фыркнул Виконт, также подготавливаясь к операции. Поэтому охладите свои исследовательские амбиции и постарайтесь управиться за четверть часа. В таком случае, будем надеяться, осложнений не возникнет. Их не было, пока, промокнув еще раз кровь, Винсент не оттянул в сторону мышцы и сухожилия, обнажая... «Великий, что это?» — шумно выдохнул он. «Добавьте света». Вдоль позвоночника Беррингтона вытянулась огромная членистонога, схожая видом с гигантской скалопендрой. Вонзив лапки в позвоночник, оно настолько плотно слилось с жертвой, что никак не выделялось внешне. Вероятно, идет вдоль всего позвоночника. Сделал предположение Виконт, прикинув возможные размеры существа, о которых можно было судить, по-видимому, в разрезе участку. И начинаться может где-то здесь. Он провел вверх по идеально ровной спине, Ни малейшим бугорком, не выдающий наличие в организме чужеродного присутствия, чтобы указать на белокурый затылок Баррингтона. Вопрос только, как оно крепится. Задумчиво пробормотал Винсент, вновь подступаясь ближе, чтобы костным скребком аккуратно прощупать едва видневшуюся лапку, которая буквально впивалась в позвоночник несчастного, словно в масло, а не кость. Нахмурился. «Кажется, оно имеет доступ к спинному мозгу». Бейли качнул головой, после чего, решив, что внимание остальных поглощено исключительно беднягой Беррингтону, озвучил протест. «Сомнительно. Подобное вторжение повлекло бы за собой необратимые повреждения, приводящие к параличу». Вздохнув, Винсент кивнул, склонный согласиться. Хотя, учитывая, что свойства существа оставались все так же неизвестными, по Папелави тоже можно было считать не совсем материальным, если вспомнить о способе его перемещения. Качнув головой изгоняя лишние мысли, Винсент вновь осторожно коснулся лапки, попробовав подцепить ее скребком, но та не поддалась, будто слившись с костью. Потерпев очередную неудачу, присмотрелся к строению существа. Открытые его взоры 4 дюйма инородного тела в свете лампы переливались подобной ожерелью из черного агата. Пластинки очень плотно прилегали друг к другу. Но сочленение всё же было видно, и, взяв более тонкий скребок, Винсент постарался подцепить пластинку. В следующее мгновение что-то с нечеловеческой силой ударило барона в грудь, буквально отшвырнув от стола. Отлетев к стене, в которую впечатался со всей силы, Винсент, казалось, услышал, как хрустнул его позвоночник. А может, то были несчастные ребра, первыми встретившие удар? «Винсент!» Забывая о существе, продемонстрировавшем очередную способность, Эван медленно присел рядом, отметив его затруднённое дыхание, ибо каждый вздох нёс с собой ужасную боль. Потребовал убрать руку и ощупал ребра, заставив Винсента тихо шипеть. «Нужна тугая повязка», — заметил бэйли не покидая своего поста у стола с пациентом, когда прозвучал неутешительный диагноз. Возможно, трещина. Вновь кликнул санитаров, приказав немедленно отвезти барона в перевязочную и помочь с возможными травмами, в то время как сам принялся зашивать зияющую рану. Ровно как оно и было, вместе с существом внутри, желая уберечь Беррингтона от экстремального пробуждения с дырой в спине. Эван дошел с ними до дверей, после чего оставил Винсента один на один с его страхами. Лишь пообещал скоро вернуться. Ему было необходимо найти информацию о новом существе и подготовиться к обряду изгнания, раз хирургическим путем извлечь существо не получилось. И спорить с этим утверждением было бы непростительной глупостью. Один из санитаров довел его до жесткой кушетки, на которую и усадил, в то время как второй поспешил за хирургом. Интересно, как часто здесь требуются его услуги? Да и в каких из них нуждается местный контингент? Механические травмы от аутоагрессии? Последствия чересчур резкого обращения санитаров? Или от последней мысли даже Винсента чуть передёрнуло? Впрочем, вряд ли Бейли допускал кого-либо к столь серьёзным операциям. лаботомией он всегда занимался лично. От внезапно подкатившей паники он принялся шарить взглядом по холодному выбеленному помещению, которому всё равно так не хватало света а алые стены давили, как давили металлические шкафчики, запертые на ключ, возвышаясь почти до потолка, нависая над несчастным бароном. Он зажмурился. Что это? От глупых мыслей про жуткую операцию? Общая унитающая атмосфера, которая давила на перегруженный разум? Или просто от отсутствия возможности сделать нормальный вдох? Винсент не знал. Он упрямо боролся с собой, не желая поддаваться, пусть даже в миг заледеневшие пальцы неистово дрожали, а сердце колотилось, словно безумное. Хотелось бежать. Сделать хоть что-то, лишь бы справиться с этим состоянием, но он лишь стиснул зубы, оставаясь на месте. И едва не подпрыгнул от скрипнувшей двери, буквально ненавидя себя за всхлип, заострявший в горле. «Винсент?» Удивлённый голос Энтони Баллинджера буквально разрезал, казалось, загустевший воздух перевязочный, что упрямо отказывался проталкиваться в горящие то ли от боли, то ли от паники лёгкие. «Винсент, что случилось?» «Барон!» Хрипло приветствовал тот, чуть привстав, но был немедленно усажен обратно здоровой пятернёй медбрата. Привыкли не церемониться. «Похоже, мне сломали ребро». Нахмурившись, Баллинджер кивнул и быстро расправился с чужой одеждой, прежде чем осторожно прощупать ребра, чуть морщась от вида мгновенно налившихся огромных синяков. Прохладные чуткие пальцы подарили мгновение успокоения. И даже мысли, казалось, перестали метаться запертыми в черепной коробке. «Перелома нет», — пробормотал хирург, наконец заканчивая сосмотром. Скорее, просто трещина, сильный ушиб, возможно, легкий шок и паническая атака. «Полумиры, как всегда, не для вас, Винсент. Если собирать диагнозы, то с копом. Знавший его до последнего нервного окончания в организме, медик усмехнулся и отошел к шкафам, чтобы вытащить все необходимое. Вернувшись, отложил бинты, для начала поив Винсента дрянью, от вкуса которой передергивала с самого детства успокоительное, которым его пичкала матушка в самые тяжёлые ночи. И лишь затем приступил к несчастным рёбрам. И, несмотря на, как и прежде, чуткие умелые руки, то была пытка. Зато дышать стало намного легче, как, впрочем, и передвигаться. «Винсент, куда вы?» — окликнул его Баллинжер, настигнув голосом в дверях. «Вам необходим покой». Барон Файнс усмехнулся вы сейчас это непозволительная роскошь. Я должен вернуться в операционную. При всем уважении к вашим талантам в таком состоянии вы не сможете работать. Отрезал молодой еще мужчина, и глаза его цвета грозового неба потемнели не то от праведного гнева, не то от обоснованного беспокойства. В два шага преодолев расстояние между ними, перехватил запястье Винсента и положил его ладонь на свою, демонстрируя дрожащие пальцы. «Сейчас лекарство подействует, и дрожь уйдет, но вместе с ней уйдут реакция и усидчивость. Вам нужен отдых, Винсент, и это не обсуждается». «Вы не понимаете», — покачал головой барон, «Бэйли сейчас один на один с существом, которому нам пока нечего противопоставить». «Ну что же, я сочувствую несчастному существу в таком случае». «Остаться один на один с Виконтом – то еще испытание». Нервно усмехнулся мужчина, осторожно беря Винсента под локоть, чтобы проводить свой кабинет. Светлый и просторный тот был даже в чем-то уютным. В отличие от строгого и лаконичного кабинета Бейли, выдержанного в темных тонах, в котором Винсент при всем желании не мог расслабиться, он казался пристанищем покоя в этом жутком месте. Впрочем, и сам Энтони Баллинджер всегда оставался непоколебимой фигурой в их неспокойном мире. Вот и сейчас, мягко, но настойчиво, он уложил Винсента на кушетку, чтобы самому опуститься рядом, осторожно взяв барона за запястье, считая пульс. А может, просто даря минуту успокоения. Винсент едва уловимо улыбнулся самому себе. Энтони Баллинжер всегда был таким. Спокойным, непоколебимым и очень чутким. Даже когда ему приходилось срываться в поместье Файнца в среди ночи, в минуты тяжелых обострений Винсента или мигрени отца, от которых тот страдал в последние годы. И видит Великий, он бы женился на Анне Марии ради того, чтобы породниться с этим замечательным человеком. Вот только дочь Баллинжера не унаследовала ни его характера, ни талантов, а красивые пустышки барону быстро надоедали. «Когда вернется Эван, я встану». Предупредил он Баллинджера, прикрывая глаза, сдавая с необходимости сделать передышку. «На полчаса или на пять, сколько потребуется жрецу, чтобы приготовиться к обряду изгнания?» «Нет, это он не пропустит, даже если его присутствие в помещении будет абсолютно неоправданно и бесполезно. Мы должны знать, с чем имеем дело». Вот только ответ оборон уже не услышал. Едва он сумел расслабиться и хоть как-то нормализовать дыхание, как его тут же затянуло в Марьева сна. Поверхностного и липкого, словно паутина. И он увяз в ней, не в состоянии вырваться. Плутая по тёмным коридорам опустевшей клиники, как если бы все вымерли, или... Подтверждая его догадку, за поворотом послышался склизкий шелест по каменным плитам. Старый знакомый не хотел оставлять его в покое. Однако у Винсента не было времени играть в эти игры. Точно вырванный этой мыслью сна, Винсент распахнул глаза. Увидев, что свет за окном уже начал меркнуть, порывисто сел. Зря, ох, как зря. В глазах потемнело от боли. Попытался сделать вдох, но не выходило, и миг длился вечность. И только хрупкая ладонь, что легла на грудь, принесла успокоение, заставив взять себя в руки заставить себя сделать полноценный, переполненный болью вдох. Приоткрыть глаза, сморкнув непрошенные слезы, и увидеть перед собой бледную, как мел, девушку. «Элизабет?» Едва смог выдохнуть Винсент, тихо охнув от ее порывистого, пусть и едва ощутимого объятия. Скользнул мягко руками на спину, прижимая в ответном скованном объятии, несколько минут впитывая ее тепло вдыхая аромат трав, которыми пахли волосы, прежде чем осторожно отстранить. «Тебе не стоило сюда приезжать!» Он провел ладонью по лицу, смывая остатки сна. Элизабет лишь покачала головой, не сдерживая слез, скользнувших по бледным щекам, но послушно отстранилась, опустив голову. «Я не могу дома, отцу же, а я нужна Матесу!» Она сумела придать твердость голосу и подняла взгляд на бывшего жениха. «Даниэль рассказал мне о существе. лизи позволил себе Винсент назвать ее уменьшительным именем, как в их общем отрочестве. Матиас даже не слышит никого, а эта тварь опасна. Прошу, подожди хоть пока Эван проведет ритуал изгнания». Девушка упрямо покачала головой, настаивая, «Она должна быть рядом». И тон её не терпел возражений. Поднявшись на ноги, она тенью скользнула к письменному столу, зазвенев приборами, позволяя Винсенту подняться и перевести себя в порядок, заметила. «Энтони велел тебе выпить лекарство, как проснёшься. После которого я буду ни на что не годен, благодарствую, после изгнания» пообещал Винсент, направляясь к двери. «Кэмппелл уже прибыл?» «Мы приехали одновременно», отозвалась Элизабет, шурша юбками чёрного траурного платья и нагоняя несостоявшегося супруга. Коснулась пальцами его плеча, останавливая. Протянула бокал, на треть наполненный мутной густой жидкостью. «Выпей это обезболивающее». «Вот как!» «И когда меня собирались разбудить?» Несмотря на сердитый тон, барон таки принял из рук девушки бокал и послушно осушил до дна. Снова как можно скорее проскочив палаты пациентов, без стука прошел в палату Матиаса, втянув помещение Элизабет, но оставляя чуть позади, за своим плечом, которое был готов подставить в любой момент, чтобы поддержать или прикрыть собой. Присутствующие немедленно обратили внимание на вошедших, даже несчастный Матиас попытался встать. Но Бейли утихомирил его, хотя в этом не было никакого смысла. Тот был прикован к постели, хоть и лежал на животе. «Рад, что вы оказались в состоянии присоединиться к нам, барон». Бросил он жестом, подозвав Винсента ближе. «Взгляните, это довольно любопытно». Попросив Элизабет подождать, тот приблизился к юному Беррингтону. Не касаясь и кончиками пальцев, провёл вдоль худой спины, лишённой каких бы то ни было следов операции. Лишь всё те же царапины, что остались от проникновения внутрь существа. Заботиться о носителе. Бейли согласно кивнул, вновь кладя ладонь меж лопаток Матиаса, успокаивая его нервные подёргивания, которые даже с трудом можно было назвать попытками освободиться. «Кажется, теперь вы нервируете его, барон». «Сочту за комплимент», — усмехнулся Винсент, припомнив Виконту утренний разговор, но на шаг все же отступил, держась за ребра. «Не думаю, что тварь легко отдаст то, что считает своим». «Эван, ты приготовил для нее что-нибудь интересное?» «Ну, я попытался». Хмыкнул Кэмпл и открыл старинный фолиант, явив взору присутствующих небольшую, уже затертую временем зарисовку, на пожелтевших хрупких страницах. Существо действительно напоминало гигантскую сороконожку, но даже на старом рисунке было видно, что лапки его больше напоминали острые когти. Знакомьтесь, господа, это Нурт. Существо низшего порядка, паразит. Без хозяина весьма статичен. Найдя такового, присоединяется к нему, вцепляется в позвоночник, и, насколько я понимаю, Жвало вонзает в ствол головного мозга. Точнее сказать не могу. Перевод очень примитивный, даже не знаю чей. То ли отца, то ли деда. Но в любом случае здесь сказано, что Нурт не отцепляется от жертвы, пока та жива. Ритуал по изгнанию, хвала великому, в арсенале имеется. В повисшей тишине прозвучал облегченный выдох Элизабет. И Винсент бросил на Виконта Бейли осуждающий взгляд. Но вот зачем было говорить ей? Ведь они оба знали, какая это пытка, когда в душе рождаются и умирают надежды. Но Бейли ответила лишь упрямо поджатыми губами. То ли не видел смысла скрывать, то ли сделал чисто из принципа. Впрочем, Винсенту было не до сути его решений. Тем более Эван уже начал подготовку к ритуалу, и ему нужна была помощь. Колено от постоянной ходьбы гнуться отказывалось совершенно. Элизабет вызвалась помочь, вычерчивая на полу очередную острую октограмму, подметая своим платьем пыльный деревянный пол, но совершенно не обращая на это никакого внимания. Что ей пыли платье Присутствующие чувствовали себя совершенно бесполезными, и только, пожалуй, Бейли это коробило меньше всего. Куда больше его беспокоил внезапно занервничавший Матьес, пытавшийся вновь освободиться, будто предчувствуя надвигающийся ритуал. «Элизабет», — начал Винсент, когда подготовка оказалась закончена. Встретился с сердитым взглядом девушки, но договорил. «Будет лучше, если ты все же выйдешь. Зрелище предстоит не из легких». Особенно для тех, кому Матиас настолько близок, чтобы на расстоянии чувствовать друг друга. «Винсент!» — возмутилась девушка, тут же вздвиваясь, подобно Фурии. «Он мой брат!» «В том и дело!» Вдруг неожиданно мягко вклинился Бейли. «Барон прав, Лиззи. Это действо имеет мало общего с описанием в детских сказках, где добро побеждает зло». «И да, я в курсе, что ты не ребёнок», поднял он предупреждающий ладонь, прерывая так и не начатую гневную тираду. «Тем не менее, прошу, покинь палату. Мы не хотим рисковать ещё и тобой». Элизабет Беррингтон перевела взгляд на Кэмпбелла Но и тот не встал на её сторону. Так что ей оставалось лишь удалиться с гордым видом оскорблённой невинности. «Мы за это поплатимся», — едва слышно вздохнул Эван, когда за девушкой с дребезгом захлопнулась дверь. «Несомненно», — тихо отозвался Винсент, по-прежнему держась за свои несчастные рёбра, что, казалось, вошли со звуком в резонанс. «Приступим?» Бейли с готовностью кивнул, отстёгивая несчастного Матиаса, чтобы испуганного, дрожащего и слабо сопротивляющегося буквально силком поставить в центр печати, мгновенно вспыхнувшей, угрожающим алым светом. Матиас испуганным зверьком метнулся прочь, но лишь влетел в энергетический заслон, так и не сумев пересечь границ печати. Также не откладывая, Эван приступил к чтению текста, в явной спешке переписанного из книги. Винсент подступился ближе к печати, накрыв ладонью рукоять фамильного клинка, надеясь все же, что не придется пустить его в ход. Применить против Маттиаса Беррингтона, смерть которого прервет еще один славный род. Сколько их было прежде? Винсент с детства помнил генеалогическое древо, трепетно вышитое прабабушкой золотыми нитями. Огромное, раскидистое, оно уходило куда-то в глубину веков. Легенды утверждали, будто предками их были дети самого Великого, сотворимые им из тьмы, чтобы жить в ней и охранять семь печатей. Винсент качнул сам себе головой, отгоняя посторонние относительно момента мысли, переводя взгляд на жертву одной из тварей, просочившихся в приоткрытую дверь. Отрешенный прежде, Маттиас зарычал. Бросаясь на заграждение, бился точно в агонии, крича то ли от боли, не в состоянии выпустить нурда через цельное тело, то ли существо отказывалось выходить, металось в своем убежище. Оно билось под кожей, заставляя ее идти буграми. Абсолютно тошнотворное зрелище. Но Винсенс держался, не отшатнувшись и оставаясь на месте. Пытаясь сквозь ужасающие нечеловеческие крики несчастного, сконцентрироваться на мелодичном голосе Эвана, распевающего заклинание. С последними его словами Матиас упал на четвереньки, и царапины на его спине неожиданно вскрылись, выпуская нурда, перепачканного в крови. Тварь бросилась на барьер, словно пытаясь пробить его, но лишь вспыхнула, рассыпаясь алыми искрами. Потухнув, те упали на пол клочками пепла. Маттиас хрипко застонал, вероятно, криками ободрав горло, и рухнул на пол, словно бескостный. бэйли сделал шаг вперед, но Винсент задержал его рукой. Барьер. На мгновение пожав губы, бэйли кивнул, отшагнув и уступая место жрецу. Сделав легкое движение ладонью, тот шепнул пару слов, и барьер мгновенно растаял, позволяя подойти к несчастному. «Не может быть!» были уже оттаскивал истекающего крови Маттиаса, а Винсент продолжал стискивать рукоять, испытывая чувство сродни разочарованию. «Так просто?» Сделал шаг, вступая в пределы октограммы, даже сейчас ощущая, оказываемое ею энергетическое сопротивление. Барьер был создан сдерживать зараженного. «А тварь?» Крик Эвана долетел, точно пробиваясь через толщу воды – а в следующий миг его с силой толкнули. Падая, Винсент успел увидеть, как во вспышке света материализовался из воздуха погибший Нурт, вцепившись в спину жреца. Винсент в ужасе дернулся, подрываясь, и к своему же изумлению успел вонзить клинок в существо за мгновение до того, как то слилось с шокированным Кэмпбеллом. Тварь затихла, неожиданно, словно усыхая. Но Винсент более не верил лишь своим глазам а поспешил отбросить Нурда от несостоявшегося носителя. Но при попытке отодрать его, оказалось, тот уже успел запустить несколько лапок в позвоночник. Теперь причиняю Эвону жуткую боль, криком сорвавшуюся с побледневших губ. «Бейли!» Понимая всю тщетность своих действий, накрыл рваную рану над своим платком, промакивая кровь. «У меня не десять рук, барон!» Рявкнул тот, пытаясь справиться с кровотечением другого пациента. Крикнул куда-то в дверь приказным тоном. лизи Доктора Баллинджера сюда! И медбратьев! Скорее!» Не прошло и двух минут, как в помещение влетел Энтони Баллинджер. Оставив на его попечение юного барингтона которого следовало лишь зашить, бэйли поспешил к Винсенту, чтобы вместе переложить Эвана на носилки. Увидев выглядывающую из тела тварь, медбратья было отшатнулись, вырагавшись на богатом лексиконе смертных, но бросив быстрый взгляд на главврача, отнесли в операционную, путь до которой по узким извилистым коридорам показался Винсенту вечным. Переложив пациента на стол лицом вниз, несчастного избавили от мешающей одежды. — Держись, мой друг, — шепнул Винсент, мягко коснувшись плеча едва дышащего Кэмпбелла. — Ты справишься. С этими словами он отступил, позволяя Белли колдовать над пациентом, вводя в медикаментозный сон. На этот раз с помощью хлороформа. Время текло непозволительно медленно, и при этом Винсент чувствовал подступающую панику от мысли, что Эван уснет с минуты на минуту, и им придется приступить. Лапка за лапкой, очень аккуратно, дабы в позвоночнике не осталось инородных предметов, Они отделяли от несчастного Кэмппела мёртвую всё же тварь. Промокая кровь, всё, что ему доверили в этой операции, Винсент мысленно просил Великого о помощи в эту трудную для его детей минуту. Они не могли потерять жреца, не могли потерять ещё один ключ. «Доктор, пациент не дышит!» Фраза, точно ставшая продолжением его мыслей, была подобна удару под дыху. Но Виконт отреагировал почти мгновенно, приказав ассистентам немедленно приступить к вентиляции легких и подать ток. При виде приборов, с которыми был знаком с детства, Винсент невольно побледнел. Все же одно дело, когда отец пропускает гальванический ток через несчастную мышь, заставляя ее сердце биться, тем самым демонстрируя чудеса науки. И совсем иное, когда тот же трюк проделывают с близким человеком. Затаил дыхание, как никогда прежде, ожидая чуда. Сжал пальцы кузена, почувствовав, как те дрогнулись прежде, чем Эван Кэмпбелл сделал судорожный вздох. «Нужно заканчивать как можно скорее», — резюмировал Бейли, еще раз перепроверяя позвоночник, прежде чем начать зашивать. Инородных предметов не осталось. Но как скажется эта травма, остается только гадать. Руки чесались помочь, дабы ускорить процесс. Но, понимая, что сейчас лишь будет мешать, Винсент просто продолжал сжимать чужую руку, не отпуская даже, когда Эвана повезли в палату. В голове творилась сумятица. Стресс, боль, усталость. Плохие помощники для ясного мышления. Что делать, Винсент даже не представлял. Не представлял, как сообщит о произошедшем Джульетте. Что скажет Артуру? Нет, конечно, прямой его вины не было, Но в голову омерзительно-услужливо поскреблась мысль о том, что ему следовало быть осмотрительней и расторопней. Перепроверить всё не одну сотню раз. Вот только какой сейчас в этом толк. Оказавшись в очередной небольшой палате, он зло выдохнул сквозь тиснутые зубы и проковылял к зарешеченному окну, не мешая перекладывать несчастного на койку и чуть нахмурился, завидев, как во двор въезжают до боли знакомые экипажи. Кто-то собрал совет. Мысль хорошая, но раздери его тьма как не кстати. Прикрыв на миг глаза, решительно оттолкнулся от подоконника, чтобы отправиться навстречу. По пути, придумывая оправдания, которых не было. Грудь несчастно горела, но он заставил себя идти ровно и также дышать, не показывать слабости. «Никогда». Матушка всегда требовала держать лицо, как бы плохо ни было. И в то же время всегда ругалась, когда он скрывал от неё обострение. Непостижимая женщина. Винсент чуть усмехнулся, с трудом спускаясь по лестнице, стараясь забыть о боли и слабости, вот только Артур, взбежав к нему и взяв под руку, позволяя опереться, показался не иначе, как благословением от великого. «Боже, Винсент, на тебе лица нет!» Жарко прошептал старший брат, обеспокоенно осматривая его, чтобы проводить в ординаторскую, где все и собрались. «Мы чуть не потеряли Эвана!» Выдохнул Винсент, до последнего не решаясь поднять взгляд на оставшихся членов совета, возложивших на него надежды, которой он не оправдывал. «Что произошло?» Сухова просил Арчибальд Гордон, не сочтя за труд, отодвинуть для Винсента стул, буквально выдвигая молчаливое требование. Видимо, даже смотреть на него было больно. Медленно переведя дыхание, Винсент собрал в кучу разбегающиеся от ужаса мысли и детально переложил события последних часов, искренне надеясь, что рассказ не вышел сумятицей Когда он закончил, в кабинете повисла гробовая тишина. И только стрелки огромных часов на стене испытывали на прочность нервы присутствующих. Хотелось бы барону добавить что-то ободряющее, обнадеживающее, но, увы, факты были жестоки. Боюсь, портал уже не в состоянии удержать низших тварей, и мы должны быть готовы к тому, что они находятся среди нас. Более того, ситуация с Нурдом заставляет меня думать, что, во-первых, барьеры, выставленные Эваном, не могут задержать потустороннюю тварь, если она скрывается под человеческой плотью. Во-вторых, их действия не бесконтрольны. С чего такие выводы? Тихо и осторожно вопросил Артур, положив ладонь ему на плечо, чуть сжимая. Не верил? Не мог или не хотел? А может, подумал, Винсенту почудилось в таком-то состоянии? что ж, его можно было понять. Заметив обращенные к ним взгляды, Винсент ответил во всеуслышание. Если верить трактату, что отыскал Эван, Нурд — паразит, который питается энергетикой жертвы. Матиас молодой и сильный, с ним можно было жить долго и спокойно. У Нурда не было причин заставлять носителя убивать, тем самым подвергая риску себя. Более того, он напал на нас, только когда ему не оставили выбора загнав в угол. Зачем он убил Чарльза? Винсент тяжело перевел дыхание, как все переживая эту тяжелую трату. Ключ. Еще один ключ, который мешает порталу открыться. «Считаете, кто-то из высокопоставленных темных подсылает в наш мир таких <мас> настроенных существ?» Подал голос граф Бейли, и от привычной высокомерной усмешки там не осталось и следа лишь напряжённая беспокоенность. Да, и все хранители ключей находятся в смертельной опасности, являясь мишенями. Винсент накрыл пальцы Артура своими, не сильно сжимая, выражая в этом, словно в машинальном рефлекторном жесте свою тревогу за брата. Почему это никогда не закончится, и они не перестанут терять прежде времени близких? Наверное, на подобный вопрос мог ответить лишь Великий как один из творцов мира. Но, увы, он пока еще не отозвался ни одному из своих сыновей. «Быть может, стоит отправить детей из города?» Подал голос Томас Грант, и обеспокоенность его была понятна. Придворный ювелир имел двоих детей и беременную жену. «Неслыханная среди старой аристократии многодетность. Не спешите с выводами, баронет», — мягко посоветовал Арчибальд. Мы имеем лишь два случая и не можем сказать, происходит ли это исключительно на территории города или в поисках наших слабых мест тёмные отправятся следом. Тогда дети останутся без защиты. Так рисковать мы не можем. Арчибальд прав. Сейчас ни мы, ни наши близкие нигде не можем чувствовать себя в безопасности. Однако тут, в городе, мы хотя бы будем знать об опасности и сможем попробовать отвратить её. Согласился Артур. Бейли кивнул, заметив, что им стоит усилить меры безопасности. А затем исповдоль подвел разговор к еще одному насущному вопросу. «Боюсь, нам необходимо обсудить еще один вопрос. Со смертью Чарльза совет обезглавлен». Все притихли, проживая этот тяжелый момент. Винсент крепче жал пальцы брата, чувствуя ответный зеркальный жест. и слово взял Арчибальд. Чарльз Беррингтон был достойнейшим из нас. Возглавлял совет много лет, встав у руля в весьма молодом возрасте и в самые тёмные для нас времена. Боюсь, впереди нас ждёт время не менее тёмное. И только в одном из нас я вижу качества, которые могут помочь справиться с этим. Выдвигаю кандидатуру Артура. Поддерживаю. Присоединился Грант, дотянувшись до графина с водой, чтобы сделать глоток. Артур очень инициативный молодой человек, начитанный, знающий. Кроме того, куда уж нам, старикам, тут нужны кадры помоложе. Он тихо, натянуто засмеялся, и Гордон поддержал его таким же скрипучим смехом. И только Бейли чуть поджал губы, явно имея на уме иную кандидатуру, и оказавшись в меньшинстве. Артур натужно улыбнулся, до побеления сжимая пальцы брата, но все же выдохнул. «Это честь для меня, господа. Я не подведу вас». «Уж постарайтесь», — хмыкнул бэйли поднимаясь на ноги, чтобы таки пожать Артуру Рокки. «От вас многое зависит в эти страшные дни». «От нас всех, Александр». Мягко, но настойчиво заметил Арчибальд, пытаясь приструнить уязвленную натуру бэйли «Винсент, что, по-вашему, мы можем сделать, чтобы обезопасить тех, кто нуждается в защите?» Винсент вздохнул сокрушённо, качнув головой. Увы, они знали слишком мало не только, чтобы противостоять врагу, но и эффективно обороняться. Всё, что они на данный момент могли – укрепить защиту, держаться вместе, не покидать без особой на то необходимости дома и искать решение проблем в старинных трактатах. О чём и объявил Совету, не прибавив уверенности и оптимизма. Я считаю, расшифровка старых текстов движется слишком медленно, а ведь там может храниться жизненно важная для нас информация. «Вы поднимали записи своих родителей?» — поинтересовался Арчибальд, задумчиво барабаня пальцами по набалдашнику трости. «Я помню, у Эвенжелины был прекрасный проект по тёмным языкам ещё в университете. Она ведь продолжает работать?» «Да, она не забросила его». Ответил вместо Винсента Артур, тем самым выдавая, что поддерживает более чем регулярную переписку с матерью, местонахождение которой держалось в тайне. Винсент же устало прикрыл глаза, пряча разочарование во взгляде. Сам он так и не дождался от нее весточки. Видимо, матушке хватало той информации, что она получала через Артура. Жив, относительно здоров, все еще не женился. Впрочем, таков был ее выбор. Только не предложить Винсент не мог. Быть может, лучше ей вернуться в город? Её таланты переводчика неоценимы, как и все прочие. К тому же в одиночестве она может быть в большей опасности, чем с нами. Тяжело вздохнув, видимо, предвидя реакцию матери, Артур согласно кивнул, пообещав отправить ей с голубем письмо. И, конечно же, держать всех в курсе. Пока же им следовало вернуться к семьям предостеречь тех, кто мог находиться в опасности. Члены совета успели подняться, чтобы отправиться в долгий обратный путь, когда дверь открылась, и в помещение прошел Даниэль. Все поняв по его лицу, также поджал губы, более ничем не выдав себя. Эван пришел в сознание. Винсент подскочил со стула, но тут же охнул, едва удерживаясь на ногах. В глазах на мгновение потемнело, и рука брата вновь оказалась спасением. «Винсент!» – обеспокоенно выдохнул Артур. «Все хорошо!» – упрямо качнул головой тот и первым направился вслед за младшим Бейли. Кэмпл лежал неподвижно, лицом белее скатерти в доме Берлингтонов, и только открытые глаза и шевельнувшиеся при виде старейшины губы выдавали его присутствие здесь и сейчас. До пальца слабо сжали руку Винсента, склонившегося к нему в попытке расслышать слова. «Не говорите, Джульетти!» Лёгким шелестом слетела с посиневших губ. Прикрыв глаза, Винсент кивнул, сжав чужую ладонь в ответ. «Конечно!» — успокоил он. «Я что-нибудь придумаю. Как ты себя чувствуешь?» Эван долго молчал, то ли собираясь силами, то ли прислушиваясь к организму, а может и вовсе находясь мыслями далеко от мрачной палаты, освещенной лишь пламенем свечей. «Я почти не чувствую тело». С явными нотками отчаяния выдохнул тот, сильнее сжимая его пальцы. «Но полагаю, это к лучшему». Винсент кивнул, представляя боль, которую должен испытывать человек с подобной раной. Заверил, что это пройдет, просто у позвоночника много нервных окончаний, которые оказались невольно потревожены. Краем глаза, заметив, как Бейли-младший покачал головой, едва поборол желание пнуть его. Да, последствия стали очевидны. Но пока Эван не был в состоянии переварить подобную новость. Кроме того, всегда оставался шанс. Небольшой, но их регенерация всегда была на высоте. Не чувствуя поддержки за спиной, Винсент оглянулся на совет. Главы родов стояли с мрачными лицами точно на похоронах. Хотя почему точно? Конечно, они уже поставили на Эване крест, записав инвалиды. Чувствуя, как поднимается в душе негодование, опасаясь, что кузен все поймет и его состояние ухудшится, он буквально выгнал всех из палаты. Эвана надо было отдохнуть. «Зря вы так горячитесь, барон», — тихо заметил глава рода Бейли, едва за ними закрылась дверь. Повреждения позвоночника со всеми вытекающими. С такими даже наши организмы не могут справиться. Тем более мы не понимаем суть нанесённого повреждения. «Эвану об этом знать не обязательно», — огрызнулся Винсент. «Особенно сейчас». «И в конце концов он не только жрец и хранитель одного из ключей. Он человек. Мой друг и родственник». И я требую, чтобы к нему относились как к предмету одушевлённому. «Винсент, успокойся!» Мягко, но настойчиво потребовал Артур, положив ладонь ему на плечо. «Никто не принижает его достоинств и ценности как личности и просто нашего друга. Но мы не можем отрицать, что ситуация тяжёлая». Найдя взглядом Анну-Марию, он кивнул ей, и девушка немедленно оказалась рядом. «Дорогая, идите к экипажу, я осмотрю Эвана». Перепоручив ей брата, он вернулся в палату, прикрыв за собой дверь. Винсент выдохнул, то ли соглашаясь, то ли прощаясь с собравшимися, позволяя увести себя из обители безумия и страданий. Послушно забрался в экипаж брата, отдав распоряжение Томасу, точно верный пес, провожавшему его в путь. Откинулся на спинку сиденья, прикрыв глаза. Брат вернулся на удивление быстро, и это не обнадеживало На вопросительный взгляд только мрачно качнул головой. «Я хочу проснуться», — прошептал Винсент. И вместо того, чтобы устроиться напротив, Артур примостился рядом, позволяя брату облокотиться на себя и хотя бы попытаться найти более удобное положение. Мягко погладил по волосам, утешая. «Ничего, мы справимся. Обязательно». Казалось, он был напуган не меньше, то ли всем происходящим, то ли конкретно состоянием Винсента в данный момент. Чуть нахмурился, прислушиваясь к дыханию брата. «Тебе нужно отлежаться». Винсент качнул головой. «Нет времени. Разве что подремлю немного, пока ты поговоришь с Джульеттой». саври Скажи, Эван уехал из города за каким-нибудь фолиантом». Горько усмехнулся, вспоминая о странном чувстве, к которому были склонны любящие женщины. Можно обмануть мозг, но не сердце. И баронесса кэмпл конечно же, почувствует фальшь, но ничего не скажет, лишь проплачет всю ночь напролёт, обнимая ещё нерождённое дитя. Артур тихо вздохнул в ответ, поцеловав брата в макушку. «Что я скажу матери, когда она вернётся?» «Прости, я не уследил за ним, и Винс себя загнал?» «Да она с меня голову снимет». «Оценив обстановку, матушка все поймет», — успокоил Винсент. Судорожно перевел дыхание. Говорить становилось все труднее, и он замолчал, притворившись спящим. Попытался хоть на короткое время выкинуть все из головы и просто наслаждаться близостью родного человека. Перед дышкой, перед очередным битком проблем. Мерный стук копыт по дороге к ночному городу убаюкивал, утягивая бессиленные тело и разум Винсента в поверхностную дрему. И где-то в глубине шевельнулась мысль, что все же хотелось бы добраться до постели и нормально поспать. Но растворилась в белом мареве бессилия и усталости. Усталости столь сильной, что даже когда Артур осторожно уложил его на сиденье подложив под голову свое пальто, Винсент уже не сумел хоть как-то отреагировать. Он и в самом деле надеялся проснуться в привычной ему реальности. Временами до тошноты скучной но стабильной и относительно безопасной Реальности, где целые невредимы дорогие ему люди. Однако боль в ребрах не оставила им мгновения благого забытия. «Ваша милость!» — скованно позвал его слуга Кэмпбеллов. Явно долго не решаясь потревожить сон барона. «Вас просят подняться в спальню баронессы». «М?» И Вместо слов с губ Винсента сорвалось хриплое мычание. С трудом присев, он еще с пару мгновений пытался понять, что происходит. И понимание это ударило его по голове. «В чем дело?» В спешном порядке Файнс-младший покинул экипаж. Следуя за пожилым слугой, он, конечно, думал о преждевременных родах. Да и мудрено ли, учитывая обстановку. Однако встревоженный не на шутку Артур развеял их в прах. Все было много хуже. «Я ничего не понимаю», — заявил он, качая головой. «У Джульетты горячка словно... при переходе ключа?» Мрачнее закончил его фразу Винсент, проведя ладонью по лицу. Артур осекся, понимающе взглянув на брата. В ответ на стон девушки положил влажное полотенце на ее лоб, утешая метание. «Тише, тише, дорогая, держись!» Метнул на брата очередной уже гневный взгляд. «В чем дело, Винсент? Договаривай!» Теперь перед ним стоял уже привычный Артур. Холодный, жесткий и требовательный человек. Истинный глава совета. Впрочем, оно и к лучшему. Ибо проблемы продолжали наваливаться. Её ребёнок унаследовал ключ, когда сердце Эвана остановилось на какие-то мгновения. На его памяти подобных случаев ещё не происходило. Да и в трудах отца также не встречалось сведений о переходе ключа к нерождённому дитя. Дитя, которому, возможно, не суждено было увидеть свет. Хотя, вероятно, он и мог пропустить. Его никогда особо не интересовали трудности деторождения, они и так были слишком очевидны. Тем более, будь то нонсенсом или нет, в каком-то смысле это было удачей. В мир и так пробралось достаточно тварей. Судя по лицу Артура, его сердце тоже на мгновение пропустило удар. Судорожно вздохнув, он опустился на краешек чужой постели, перехватив горячую ладонь Джульетта, удерживая. «Этот мир сходит с ума». Прошелестел он, нежно целую ладошку несчастной Поднял взгляд на брата. «Пошли за Энтони. Он нужен здесь в любом случае». Винсент кивнул, не теряя драгоценного времени, направляясь прочь, чтобы остановиться в дверях, оглянувшись. «Еще ей потребуется охрана. Как только справимся с кризисом, перевезем Джульетту в наш особняк». Согласился с предложенными мерами Артур. Кажется, добавил что-то еще, да Винсент уже не расслышал, прикрыв за собой дверь. Кликнул мальчишку посыльного, приказав немедленно отправиться с Томасом за доктором Энтони Баллинджером и рассказать тому о случившемся. Эх, если бы знать раньше. Добравшись до кухни, распорядился о кофе и особом отваре, который мог хоть немного облегчить страдания несчастной, принявшей, а может пропустившей через себя страдания ребенка. Когда прибыл Баллинджер, Джульетта Кэмпл забылась поверхностным сном. Тихо, почти бесшумно прошедший в спальню Энтони жестом отогнал Артура от чужой постели и поставил свой на прикроватный столик, прежде чем начать осмотр. «Что говорят слуги, когда все началось?» Шепотом поинтересовался Энтони, расстегивая ночную рубашку молодой женщины, чтобы прослушать легкие. Едва заметно поморщившись, Винсент извлек из нагрудного кармана часы, стрелки неумолимо показывали без четверти три по полуночи. Вздохнул, сопоставляя события и время. Где-то через час после остановки сердца у Эвана. Доктор Баллинджер чуть дернул плечом, показывая, что принял к сведению. Комната вновь погрузилась в тишину, прерываемая только поверхностным дыханием несчастной до да легким треском серебряных стрелок. Впрочем, последнее вполне могло чудиться Винсенту. Обычно мерного плавного шага не было слышно. Легко защелкнув серебряную крышечку, он провел подушечкой большого пальца по монограмме И, увитой розами. Шум прежде беззвучно работавшего механизма обеспокоил Винсента. Когда-то ему сказали, что их ритм — это ритм сердец старой аристократии. Однако, возможно, дело было в усталости, и он просто накручивал себя, как впечатлительная девица. Закончив осмотр, доктор подтвердил версию Винсента, пообещав присматривать за баронессой, пока той не станет лучше, и обратил свой взор на него. Раз уж обстоятельства вновь свели вместе, пришлось раздеваться, позволив осмотреть себя, а потом принять снадобье, пусть ненадолго, но притупившая боль. После чего барон Файнц нашел в себе силы подняться в кабинет хозяина дома, обнаружив записи на столе, сделанные быстрым почерком. Прочитав, приписав внизу пару абзацев, пока события ночи еще были свежи в памяти и не казались сном или бредом Впрочем, они уже казались. Отложив стальное перо, Винсент обессильно потер лицо. В голове гудело перед глазами плыло. Можно было попросить услуг кофе, но далеко не факт, что Энтони не выльет благословенный напиток ему за шиворот. С другой стороны, это дало бы ему потрясающий заряд бодрости. Нервно усмехнувшись, он покачал головой и постаравшись удобнее устроиться в кресле, чтобы хотя бы нормально дышать, не отвлекаясь на столь рефлекторное занятие, приступил к изучению чужих записей плотнее. Пока Эван был не в состоянии помочь, им не следовало опускать руки. Копнув чуть глубже, Винсент забыл про сон, забыл про время, как случалось с ним не однажды. Оказывается, Эван Кэмпбелл также не терял даром времени, изучая с пристрастием зачатки бестиария, оставленного предками, собирая по крупицам, разбросанную по трактатам информацию, и пытался набросать заклинания для борьбы с тварями. Винсент. Голос брата раздался над духом совершенно неожиданно, потому как он не слышал даже, как открылась дверь. «Надо ехать». «Куда?» Он поднял на Артура осоловилый взгляд, пытаясь сообразить, что еще могло случиться в эту безумную ночь. Мысли были все еще бесконечно далеко. Старший Файнс лишь покачал головой, потрепав брата по плечу. «Заканчивай тут». Через пару часов похороны Чарльза. Бедняжке Элизабет понадобится помощь и поддержка. Винсент кивнул и послушно закрыл тетрадь со вкладышами единичных листов, чтобы прихватить с собой, покидая кабинет следом. Украдкой вздохнул, думая о предстоящей церемонии. Ему будет чертовски не хватать старика Берингтона. А кто будет вести церемонию? Обычно эта обязанность сложилась на старшего сына, либо вдову, если последний был слишком мал. «Вот только Матьес не в состоянии. Вдовы у Чарльза не осталось, а...» Винсент даже в мыслях осёкся, напоровшись на задумчивый взгляд брата. «Нет, после того, что случилось, я не могу. Да и Элизабет почти что обречена с Бейли. Вот он пусть и отдувается». Он и так на похоронных церемониях чувствовал себя не в своей тарелке, а перед покойным Чарльзом, кроме того, испытывал чувство неловкости и вины. Да у него и слово-то в глотку не пролезет. «Винсент!» Почти рыкнул Артур, выходя на ступени особняка, чтобы содрогнуться на предрассветном ветру и закурить, упрямо не сдаваясь непогоде. «С Бейли все еще очень зыбко. А тебя Чарльз любил, и именно тебя хотел видеть зятем. Имей хоть каплю уважения. Не к нему, так к его дочери, которую ты любил. Без ножа режешь». Позволил себе Винсент упрёк в сторону брата и потянул из кармана флягу, чтобы сделать знатный глоток, опаливший горло. Однако правоту его признал. Увы, сейчас у Элизабет не было человека ближе, чем сбежавший из-под венца жених. Брат мягко накрыл его руку ладонью, забирая флягу, чтобы убрать в свой карман. И чёрный камень в фамильном перстне осуждающе сверкнул, полностью передавая настроение своего нынешнего хозяина. «Не стоит. В твоем состоянии станет только хуже. Едем». Мягко потянул Винсента за собой к экипажу, возле которого дежурил юный кучер. Томас выглядел устало, но, заметив господ, все же нашел себе силу улыбнуться, приветствуя. И снова дорога, тряска и топот копыт по измученным мозгам. Казалось, еще немного, и Винсент возненавидит экипажи но делать нечего, если хочешь успеть везде, где ты нужен и должен находиться. Гораздо хуже было от невозможности раздвоиться, чтобы это сделать. Уголок фляги в кармане Артура манил, и младший из файнцев прикрыл глаза во избежание искуса. Тишина была усталой, необходимой, и только чертов перестук копыт продолжал действовать на нервы, выматывая и без того истощенный разум. Раздраженно выдохнув, Винсент постарался устроиться поудобнее, держась за ребра. Организм, более неподпитываемый адреналином, теперь отчаянно сдавал и требовал пощады. «Позже». Это слово за последние дни превратилось в девиз. «Позже». «Все позже». «Если выживет». «Если все это еще будет иметь хоть какой-то смысл». Послышался знакомый звук, и Винсенту не было нужды открывать глаза, чтобы заметить скользящее по сиденью щупальце. Однако он сделал это. Неуклюже отодвигаясь чтобы избежать соприкосновения. Оно нереально. И все же, сколько бы барон ни повторял это себе, ощущение материального присутствия не становилось слабее. «Винсент! Винсент!» — повторил Артур громче. «Что с тобой?» Хотел было ответить, что всё в порядке, что просто не может найти удобную позу, но слова застыли на губах. Слишком грубая и очевидная ложь, особенно когда всё его существо сжималось от прикосновения склизкого горячего щупальца, что почти ласково скользнула по груди, поглаживая. Призывала молчать? Нет, он не мог больше этого выносить. «У меня снова видение» признался Винсент, пытаясь столкнуть с себя щупальца, и то, как ни странно, послушно отступило. Зажмурился, пытаясь прогнать остатки наваждения, и попытка неожиданно увенчалась успехом. Он, правда, не мог отвести взгляды от своей ладони, на которой все еще оставалась слизь, чуть поблескивающая в лунном свете, густая и теплая, по ощущениям вязкая, но не липкая. Она казалась совершенно реальной. Вот только Артур, осторожно перехвативший его руку своими вмиг заледеневшими пальцами, ее совсем не почувствовал. «Винсент, посмотри на меня. Ты ведь понимаешь, что это нереально? Это просто усталость и сумасшествие вокруг». Файнс-младший покачал головой, то ли отвечая на вопрос, то ли отказываясь от приведенных версий. Достав из кармана носовой платок, бережно собрал субстанцию с ладони и убрал обратно я попробую сделать анализ решительно заявил надеясь что это поможет расставить точки артур только покачал головой но свой очевидный порыв забрать у брата совершенно чистый белоснежный платок сдержал лишь выдохнул едва слышно да вдруг осторожно притянул брата заставляя пересесть обнял а Винсент пытался не допускать мыслей отвечающих на вопрос от чего брат так напуган Не поддаваться панике, шепчущей о том, что он закончит свои дни в лечебнице для душевнобольных. Не сейчас. Он нужен Артуру, нужен старой аристократии и, конечно, Элизабет. О, Лиззи! Хорошо ему хватило ума не связать бедняжку узами брака. Измотанный Винсент обессильно прикрыл глаза, позволяя себе хоть ненадолго расслабиться в надежных руках брата. Пусть это и было глупо, по-детски. От тепла Артура паника немного отступила. Разум, измученный безумными буднями, не выдержал напряжения, провалившись в благословенную темноту. Впрочем, выпустившую его, едва экипаж остановился, качнувшись последний раз. Выбравшись следом за братом, Винсент посмотрел вверх, на окна второго этажа, сейчас темные, где находился кабинет Беррингтона, прежде чем подняться по ступеням задержавшись перед дверью, чтобы сделать глубокий вдох, давшийся на удивление легко, точно надеялся надышаться перед смертью. И лишь затем окунулся в сумрак холла Их встретила, как всегда, вышкаленная, но слишком притихшая прислуга, облаченная в траур. Тяжелые шторы закрывали окна, не столько скрывая холод солнца, сколько защищая от монотонного звука накапывающего дождя. У бедняжки Элизабет снова мигрень? Впрочем, стоит ли удивляться? Качнув головой, Винсент скинул плащ на руки Дворецкого и направился в указанную малую гостиную. Внезапно осиротевшая девушка сидела на диванчике с идеально ровной спиной, словно статуэтка, изящная и хрупкая. Тронь и разлетится на осколки. Но он все же рискнул мягко и осторожно прикоснуться ее плеча, привлекая внимание, направленное внутрь себя, а может, за пределы этого грешного мира, куда уходят их близкие. Элизабет, прими мои соболезнования. Мы все бесконечно скорбим о твоем отце. Он был лучшим из нас. Девушка сжала тонкими пальчиками его ладонь, цепляясь словно за последнюю соломинку, когда сама утопала в болоте. С трудом разлепив бледные, как мел, губы, хотела что-то ответить, но так и не смогла выдавить из себя ни звука. Он все понимал и ничего не требовал в ответ. Лишь накрыл ее ладонь своей, отогревая и со всей целомудренностью, на которую был способен, поцеловал подрагивающие пальцы. Присел рядом, продолжая удерживать в этом мире, всерьез опасаясь потерять окончательно. Густая тишина гостиной, казалось, душила. Винсент растерянно посмотрел вокруг. Обычно светлая, оформленная в бирюзовых тонах комната, сейчас была непривычно тёмной, неуютной, будто холодной, хотя поленья в камине всё ещё тлели после ночи. Взглядом он зацепился именно за него, как за попытку хоть какого-то поддержания жизни. И чуть вздрогнул, когда с бледных губ негромче шелеста сорвался тихий шёпот. «Я не представляю, что мне делать». «Жить дальше», — заверил Винсент, хоть и понимал, что выдаёт жуткую банальность. «Да и что им в сущности оставалось, когда любимые уходили?» «Скоро на тебя ляжет много обязанностей, пока не придёт в себя Матиас или твой супруг не вступит в права наследования. Ты должна быть сильной». Девушка чуть качнула головой, опустив взгляд, заметила. Даниэль сказал, что, скорее всего, Матиас не вернется в норму. Винсент чуть сильнее сжал ее пальчики, утешая. Желание придушить Бейли было сильно, как никогда прежде. Его привычка в любой ситуации говорить правду в лицо порой ужасала. Казалось, что хладнокровный и спокойный доктор и вовсе забыл об этике и сочувствии. С другой стороны, на это тоже требовалась смелость смелость, которой у Винсента не было никогда. Впрочем, сам барон предпочитал называть это милосердием, которое он и проявил, осторожно притянув девушку к себе, шепнув в макушку. «Это покажет время. Не торопись ставить на братья крест». Девушка тихо кивнула, прижавшись к бывшему жениху, подобно котенку, маленькому, испуганному, ищущему защиты. Спрятала лицо на его груди, загнанно дыша, отчаянно сдерживая слёзы. Не пристало воспитанной леди прилюдно рыдать. Не прошло и четверти часа, как за приоткрытой дверью послышались голоса, и Элизабет осторожно, не скрывая сожаления, высвободилась из мужских объятий. Винсент не удерживал, уже давно не имея на неё никаких прав, и лишь чуть отогревшиеся пальцы так и не выпустил. Именно так их застал Бейли, но ничем недовольства не выдал, лишь подступившись ближе, вдруг опустился перед девушкой на колено. Мягко взял ее ладони, чтобы коснуться их губами. Винсент вздрогнул словно от пощечины и, непозволительно резко поднявшись, поспешил ретироваться, отойдя к окну. Не знал и не представлял, как относиться к развернувшейся сцене и нетипичному поведению Бейли. Что это, насмешка над ним? Или... Неужели все-таки желание поддержать любимую женщину, потерявшую двух самых дорогих ей людей? Устало вздохнув, Винсент обессиленно потер лицо. Нужно собраться. Как бы там ни было, сейчас не время для обид и ревности, не место. Чарльз бы этого не одобрил. «Поглоточку Шерри?» «Пока все не собрались», — предложил он, оборачиваясь. «Пожалуй». Кивнул Бейли, поднимаясь на ноги, чтобы, не отпуская ладони девушки, вновь нежно коснуться ее губами. «Впереди долгий день. Я мельком видел Артура внизу. Он занимается организацией?» «Да, у него это выходит лучше», — признался Винсент, обвивая пальцами горлышко графина, сдерживая легкую дрожь. «Разлив по бокалам темно-красный напиток, не счел зазорным подать его» доставив собеседникам на маленьком серебряном подносе. в виду неуместности каких-либо тостов, молча выпил свою порцию. Остальные также пригубили. Бейли то и дело кидал на Элизабет осторожные взгляды и, наконец, решился. «Элизабет», — начал он, оставив едва тронутый бокал. «Я думаю, тебе не стоит оставаться здесь одной. Это может быть опасно. Лучше будет перебраться ко мне». Увидев на лице девушки тень сомнений и испуга, Винсент позволил себе вмешаться, заметив, что это несколько неловко и неуместно, ведь они даже не обручены. Кроме того, в доме Бейли нет ни одной женщины, которая могла бы стать подругой или компаньонкой мисс Беррингтон. Уж лучше тогда и поселиться в доме Артура или Кэмпбеллов. К Джульетте. Без раздумий выпалила Элизабет, зацепившись за эту идею но Бейли тут же пресёк эту мысль. «Нет, мисс Кэмпбелл самой нужна помощь и присмотр. По факту вы обе всё так же останетесь беззащитны». «Дом Кэмпбелов защищён от потусторонних сущностей». Кроме того, Артур выделил баронессе Кэмпбелл охрану. Справедливо заметил Винсент, наливая себе ещё бокальчик. Бейли прожёг его гневным взглядом, но ничего не сказал то ли не найдя аргументов, то ли не желая устраивать сцены перед вошедшим в комнату Артуром. Заметив в руках брата бокал Файнт-старший нахмурился, и только мягко отобрав он и подошел к Элизабет, обняв ее в утешение. Коснулся губами макушки, совсем не стесняясь присутствующих. Впрочем, чего ему было стесняться? Своего отношения к мисс Берлингтон он никогда не скрывал и обещал Чарльзу заботиться о ней, что бы ни случилось. О чём и сообщил Даниэль Бейли, заявив, что уже подготовил спальню для гостей, где Элизабет сможет жить столько, сколько будет необходимо. Оставшись в меньшинстве, оленист едва не скрипнул зубами, но отступился. Винсент только кинул на брата благодарный взгляд. Вот что бы он без него делал. Впрочем, выразить свою признательность как-то иначе сейчас не посмел. Тем более в дом уже начали стекаться те, кто хотел проститься с человеком, положившим жизнь на то, чтобы представители старой аристократии даже в изгнании смогли удержаться на плаву. Элизабет наконец совладала с эмоциями и, взяв себя в руки, вышла навстречу. Винсент старался не отставать, подержав за локоть на лестнице, оставаясь рядом, пока бедняжка принимала соболезнования. В голове вертелись обрывки речи, которые предстояло произнести ему, всё сильнее закручиваясь в путанный клубок. Спокойно. Выцепил взглядом бледного Эдмонда Честертона. Роль жреца, неожиданно лёгшая на плечи молодого Франта, словно придавливала к земле его хрупкую фигуру, затянутую в костюм по последней моде. Да и в целом выглядел он растрёпанно. Лишь поймав взгляд Винсента, попытался ободряюще улыбнуться. Спустившись домовое святилище Беррингтонов, представители старой аристократии растеклись вдоль стены, полукругом выстроившись перед помостом, на котором почти как живой возлежал в черных церемониальных одеждах глава рода и совета. Элизабет тихо всхлипнула и заняла полагающееся дочери место по левую руку отца. Винсент встал по правую, где следовало стоять Матиасу. Украдкой вздохнув, начал речь памятной еще с детства фразой. «Мы рождены из тьмы и во тьму уходим. Даже лучшим из нас не дано избежать написанного судьбой смертного часа. Но они продолжат жить в наших сердцах, нашей памяти». Начал он, изгоняя лишний адреналины из крови и просто позволяя себе плыть по течению, говорить о чистого сердца. Старина Чарльз ценил честность, и возвышенная лесть заставила бы его содрогнуться. После того, как было произнесено последнее слово, и он отступил в тень, на его место по очереди потянули собравшиеся, оставляя на помосте по белой розе и прощаясь с человеком, который поучаствовал в судьбе каждого из них. Эдмонда Честертона, приступившего к церемонии, Винсент уже едва слышал, выпадая из тяжелой действительности. Наверное, найдись рядом с камья, он опустил бы всяческие приличия и сел, чтобы не упасть. Чуть вздохнул, когда чужие пальцы жестко вцепились в локоть, с удивлением обнаружив возле себя Даниэля Бейли. Тот делал вид, что ничего не случилось, не отрываясь от созерцания того, как удивительный огонь великого, рожденный из ритуальных порошков, своим темно-фиолетовым пламенем начинает поглощать безжизненное тело, позволяя старине Берингтону присоединиться к праотцам. На вопросительный взгляд едва слышно заметил. «Вы выглядите так, будто вот-вот лишитесь чувств. Вывести вас на воздух? Не стоит беспокойства», — заверил Винсент, заставив себя вежливо улыбнуться графу Томасу Эбстеру, что являлся главой побочной ветви Берингтонов, первому на очереди, если матьес последует за отцом. Всего лишь небольшое переутомление. Бейли метнул на Уэбстера убийственный взгляд и выдавил из себя холодную улыбку. «Гиены! Надо подкинуть вашему брату идею о пересмотре наследования финансов. Как только Томас доберется до состояния Чарльза, Элизабет не останется ничего, кроме приданного. Хорошая мысль. А пока эти проволочки длятся...» Можно не трубить направо и налево о недееспособности Матесса. Позволил себе Винсент лёгкую шпильку в адрес собеседника. Жизни дороже денег, барон. Тут же отрезал бэйли как он умел, не повышая голоса и не меняясь в лице. «Вы можете обвинять меня в чём угодно, но над всеми нами нависла огромная опасность и скрывать её последствия нам не с руки». В конце концов, по большому счёту, всё, что у нас есть, это мы сами. Не могу с вами не согласиться. От тела не осталось и пепла, как и было завещено самим великим. Детей его никогда не ели черви. Это была участь простых смертных. И Эдмонд Честертон надел на шею Элизабет бледное точно полотно подвеску с чёрной траурной розой, оплетающей корнями круг мироздания. Символ главы рода и траура. Девушка коснулась его кончиками дрожащих пальцев, казалось, едва сдерживаясь от того, чтобы сорвать с шеи столь тягостное украшение. Но только заставила себя перевести дыхание и, благодарно склонив голову перед жрецом, подобрала потол пластья, чтобы первой направиться прочь, приглашая присутствующих последовать ее примеру. Покинув помещение в числе первых, Винсент, не скрывая некоторого облегчения, вздохнул. Может, от того, что до сих пор томящаяся в теле душа отправилась в лучший мир. Может, от того, что наконец смог вздохнуть полной грудью.